Глава 18. За столом нам прислуживала женщина, лет сорока 50 пятидесяти по имени Ксения, которая постоянно проживала здесь в доме, поддерживая в нем порядок. Она же готовила еду, когда князь приезжал один. А если приходилось принимать гостей, то нанимали дополнительную прислугу, кухарок и подавальщиц. Муж Ксении жил тут же следил за состоянием дома, печами, делал мелкий ремонт, также по надобности нанимая временных работников. Стол был накрыт изысканно, хотя и без излишеств. Белый фарфоровый сервиз с золотой каймой, льняные салфетки заправлены в кольца-держатели, столовые приборы разложены в полном соответствии по обе стороны тарелок, как по линеечке. Все это разительно отличалось от хаотичной сервировки в Рахмановской усадьбе. Похоже, я уловила ход батюшкиных мыслей, потому что он сказал «Все здесь по-другому, да, Полинка?» «Да», — кивнула я, наблюдая, как строгая Ксения разливает уху из супницы. Я вдохнула тонкий аромат и почувствовала голод. «Так я о чем?» — продолжал батюшка. «Горничную тебе нужно, столичную». «Сыщешь девушку, Ксения? Скоренько так. До завтрава. Женщина ответила уверенно, не прерывая своего занятия. «Как прикажете, Ефим Никонорыч, есть у меня кого не стыдно будет к княжне приставить. Сегодня же покличу». Я попыталась вставить слово, однако князь все еще не закончил. «А опытные ли они, те, кого ты знаешь, не оконфузят?» Ксения, не дрогнув под взглядом хозяина, сукаризно ответила. Не беспокойтесь, Ифим а бы кого не приведу. И прическу сделают, и с бельем справятся, и шелк отпарят, и кружево выгладить смогут. Батюшка, — наконец встряла я. Да зачем это все? У меня есть Авдотья, мы сами справимся. Мне показалось, что Ксения чуть усмехнулась одними глазами. Рахманов поглядел на меня грустно и чуть укоризненно. — Все-таки диковато ты у меня выросла. Надо было вывозить тебя хоть изредка. Ну что ты, Полюшка, ну какая Авдотия? В дороге еще туда-сюда годится. В имении у нас, да, хорошая девушка и работница додельная, спорая. Но тут же столица, другие уровни. Понимать надо, Поленька. Авдотья пусть пока по дому помогает, да на кухне. Ну чего надулась? Давай откушаем, пока горячее. «Налей-ка мне еще чарочку, Ксения! Ух, будем здоровы!» А Вдотья, узнав, что мне нанимают столичную горничную, ударилась в слезы. Она вообразила, что ее отсылают обратно в имение за ненадобностью. «Барышня, как же так? Ведь ни в полглазочка ничего не увидела. Только и останется, что этот дом вспоминать». Я не могла удержаться от смеха при виде ее искреннего отчаяния. Обняла ее за плечи, подвела к кровати и усадила рядом, поглаживая успокаивающе. А вдотьюшка милая, никто тебя не отсылает. Ты будешь при мне, как и раньше, и я тебе покажу здесь все в Петербурге: и дворцы, и набережные, что Петр Алексеевич понастроил. Думаю, батюшка нам с тобой разрешит покататься и погулять. А вдотья наконец услышала меня и отняла руки от заплаканного лица. «Неужто правда, барышня? Что Ефим Никанорович прикажет, все исполнять стану, бесполезно, болтаться не буду!» А батюшка так распорядился, что пока ты будешь помогать Ксении по дому и на кухне, выполнять все ее поручения. А вдоть я радостно всплеснула руками. «Я ведь так еще лучше пригожусь, барышня!» Она вскочила. «Можно я прямо сейчас к Ксении побегу? Мало ли что нужно!» «Я уже боюсь, что ты ей возвращаться не захочешь!» Покачала я головой. Ладно, беги. Может, и правда, Ксении твоя помощь нужна. Авдотья умчалась, а я осталась одна в своей комнате. Мне хотелось прилечь. После долгой дороги мы считай и отдохнуть не успели. Да и после вкусного сытного обеда клонила в сон. Я пожалела, что отпустила Авдотью, потому что справиться со шнуровкой на спине самой было сложно. Но звать ее назад не стала. Извернувшись у зеркала, я попыталась сделать это самостоятельно. Шнурок был скользким и плотно завязанным. Потея и чертыхаясь, я кое-как справилась с ним до лопаток, после чего мои руки опустились, отказываясь продолжать эту муку дальше. Я снова присела на кровать, раздумывая, не лечь ли прямо в платье. В это время раздался стук в дверь. Не зная, кто это, Я накинула на плечи дорожную пелерину, так как спина моя была наполовину обнажена. «Входите!» — разрешила я, приняв приличествующий вид. В комнату заглянула Ксения. «Полина Ефимовна, вы позволите?» «За завтраком говорили о том, что горничная вам требуется. Вот я девушку привела. Вы не против с нею побеседовать?» В данную минуту я была рада любой девушке, любой горничной любой помощи, потому что непривычное платье, которое я никак не могла с себя содрать, по-моему, уже начинало меня душить. «Заходите, заходите скорее!» — замахала я обрадованно рукой. За Ксенией показалась девушка в темно синем саржевом платье, отделанном тоненькими полосками кружев на корсаже. Светло-русые волосы девушки были гладко зачесаны назад и собраны в аккуратный пучок. Лицо ее было миловидным, а взгляд спокойным и уверенным, но почтительным. Единственным ярким пятном на ее лице были губы, словно нарисованные кистью художника. Все остальное было светлым — брови, глаза, ресницы. — Барышня, это Настасья! — положила руку на плечо девушки Ксения. — С вашего позволения я вас оставлю. Она слегка поклонилась и ушла. Я пребывала в небольшой растерянности. До сих пор мне не доводилось проводить кастингов. Настасья негромко спросила: Ксения сказала, вам нужна горничная на то время, что вы будете в столице? Несколько секунд я размышляла, а потом решительно ответила: Да, Настя, горничная мне нужна. Причем так получилось, что прямо в эту самую минуту. На лице девушки отразилось удивление. Она улыбнулась и развела руками. «Тогда я готова приступить». Я облегченно сбросила пелерину и повернулась к девушке спиной. «Спасай меня, Настя, пока я не задохнулась в этом». Настя тихонечко рассмеялась. «Сейчас все сделаем, барышня». Ее проворные пальчики за какие-то секунды освободили меня от проклятой шнуровки, и я смогла вдохнуть полной грудью. Настя указала рукой на еще не разобранные сундуки. «Я так понимаю, здесь весь ваш гардероб?» Уточняющий и по-деловому спросила девушка. Я кивнула. «Да, мы приехали только сегодня утром. Давайте подберем вам удобное домашнее платье, и я займусь остальными нарядами», предложила моя новая горничная. Как мы сработаемся, было еще непонятно, но пока что девушка мне нравилась. Наверное, батюшка был прав, и без помощницы мне было не обойтись. Переодевшись, я улеглась на кровать и тут же уснула, совершенно не слыша, как Настасья разбирает мои сундуки и развешивает платье в гардеробные шкафы. Когда я проснулась, в комнате никого не было. Царил идеальный порядок, а сундуки и акваяжа исчезли. Нужно было встать и разведать обстановку. Туалетные принадлежности были разложены в идеальном порядке на столике, и я без труда нашла щетку для волос. Хорошо бы еще умыться. Возле изголовья кровати висела сонетка, и я подергала за нее с любопытством. Раньше никогда не приходилось. Минуты через две вошла Настасья. «Проснулись, Полина Ефимовна. Об вас уже папенька ваш спрашивал». Проснулась. Так хорошо отдохнула. «Сейчас умоюсь и выйду к нему. Ты передай, Настя». Вернувшись, Настя помогла мне справиться с очередным переодеванием, поскольку у Рахманова, оказывается, уже были визитеры. «Как в деревне хорошо!» — простонала я. «Утром надела сарафан, перед сном сняла, и вся недолга». Настя рассмеялась, застегивая длинный ряд пуговиц у меня на спине, а затем на рукавах. «Давайте я волосы вам уложу. «Какие они у вас богатые, еле в руку помещаются!» — восхитилась она. Я прислушивалась к голосам в гостиной. «А кто там в гости пожаловал?» — спросила я, впрочем, без особого интереса. «За всех не скажу, но видела двух каких-то чинов военных», — ответственно отчиталась Настя. «При слове «военные» у меня перехватило дыхание. Может, я какие новости смогу узнать?» И я заторопила девушку. «Настюша, давай побыстрее, это может быть важно!» Мешочек с письмом так и висел у меня на запястье. Я безотчетно прижала его к щеке.